113. Гуру Путь к запрещенному знанию идет через овладение себя собою. Сокровенное знание запрещено для невладевших, ибо для них опасно оно. Некоторые из тех, кто очень пытался приблизиться к Махатмам сто лет тому назад при Елене Петровне Блаватской, кончили сумасшествие, ибо, не будучи духовно готовыми, хотели получить то, на что не имели права. Многие отошли и стали злостными врагами света, а кто-то сделался предателем, а кто-то в других вызвал бешенство, злобы, ненависти и ярое противодействие.